На востоке над горизонтом взошло солнце, отбрасывая кроваво-красные лучи на гористую местность Тарги. Легкий ветер мягко шевелил кроны сосен, разбросанных по горным склонам. Облака, стремительно несущиеся на запад, пылали красно-оранжевым цветом утренней зари. Охладившийся за ночь воздух вызывал легкий озноб. Синклер сидел на самом гребне горного отрога, на базальтовом выходе породы, прислонившись спиной к стволу сосны. Земля вокруг была усыпана иголками, ставшими от времени такими же коричневыми, как и сама земля. Сухая трава едва держалась в расщелинах скал, которые как парша покрывали землю. Стало светлее, и Синг поднял с земли ветку. Одну за другой он отломил веточки, оставив лишь один пруд, И начал ногтем большого пальца снимать с него кору, когда услышал неподалеку осторожные шаги. Но сделал вид, что не замечает подошедшего. «С тобой все в порядке?» – тихо спросил маг. Мхитшел ударился в панику, не обнаружив тебя в бункере. Он убежден, что Сэнди погубила тебя. Синклер глубоко вздохнул и откинул голову, прислонившись к шероховатой поверхности ствола. От ветра длинные иглы над головой зашелестели. «Со мной все в порядке, Мак. Я просто хотел поразмышлять». «Мне уйти?» Синклер нахмурился, катая прутик между пальцами. «Не знаю». Мак сделал шаг вперед и присел на корточки, не доходя до Синклера. «Что-то по твоему голосу не скажешь, что с тобой все в порядке?» «А с чего бы мне здесь себя чувствовать хорошо?» Мак ничего не ответил, и Синклер продолжал. «Я устал, Мак. Я больше не знаю, что есть что». «Я потерял центр тяжести, потерял равновесие. Та уверенность, которая у меня была, когда мы, когда ты, я, Грета...» Он поглядел в сторону, пытаясь скрыть боль. «Синклер, ничего не изменить. Что случилось, то случилось. Во время войны люди погибают, ты это знаешь. Именно так устроена Вселенная». «Почему?» – спросил он ничего не выражающим тоном. Мак выпрямился и поглядел на долину, простирающуюся под ними. Солнечный свет окрасил вершины гор, но долина по-прежнему погружена в лилово-пурпурный сумрак. Белокурые волосы мака вспыхнули золотом в ярком свете. Лицо его хранило задумчивость. «Я не знаю. Думаю, что никто не знает. Я тоже любил ее, Синг. Как жаль. Как жаль, что я не могу ее вернуть». Да, перед мысленным взором Синклера всплыл образ хохочущей Гретты. Ее сияющие голубые глаза. Вновь открылась его незаживающая душевная рана, он физически ощутил ее где-то в горле. Горячие слезы, помимо его воли, покатились по щекам. Когда он овладел собой и поглядел на Мака, тот тоже вытирал глаза и мокрое лицо. «Хороши же мы, а?» – спросил Синклер, высмаркиваясь. Маг потёр слезящиеся глаза и сплюнул. «Это по-человечески, видимо. Возможно, нам нужно было время, чтобы поплакать. Время, чтобы предаться печали». Синглер поднял палочку, которую уронил, и внимательно поглядел на ту её часть, с которой успел снять кору. «Синг?» – спросил Маг неуверенно. «Что происходит?» «Я имею в виду, ты провёл длительное время в обществе министра Такка. Ты стал другим». «Ты изменился. Я встревожен». «Всё будет в порядке. Я просто устал». «Печаль влияет на мозг. Может быть, я попрошу Анатолия Довиура, когда мы вернемся на Ригу, выяснить точно, что со мной происходит. Пусть она посмотрит, почему я больше не могу чувствовать себя таким же свободным, как раньше». «Мы в безопасности, не так ли? Я имею в виду в безопасности на Риге. Император не собирается нас арестовывать?» «Нет», – Синклер поднял брови, – «или собирается убедить всех, что мы герои. А потом мы поведем войну против сассанцев». Он внимательно поглядел на своего друга затуманенными от слез глазами. «Совершенно неожиданно мы стали спасением Империи Рига. Сначала мы сокрушим божественного Саса, затем примемся за компаньонов. После этого мы будем доживать свой век в блеске и блаженстве». «Каждое наше желание будет удовлетворяться и приниматься к исполнению благодарным человечеством». «До сих пор я ни разу не слышал, чтобы ты выступал с подобной речью». Синклер устало, улыбнулся. «До сих пор я не имел достаточно времени, чтобы обо всем задуматься. Как бы со стороны оценить происходящее. Мы ведь были слишком заняты, помнишь? Слишком многие пытались нас убить». Маг пожевал ноготь большого пальца. «А министр Такка?» «Я больше доверяю змеям, чем Или. Синклер слегка стукнул прутиком по защищенному броней колену. «Мы ей нужны сейчас, вероятно, больше, чем она нам. Свободный космос трещит по швам, Рига и Сасса вступают в войну. Мы случайный фактор, но именно мы внесли изменения во все сценарии. Мак, будь очень осторожен с ней. Никогда не будь с ней искренним». «Ты думаешь, наверное, что я идиот. Мне она не понравилась с самой первой минуты нашего знакомства». Мак заколебался и заерзал на месте. «Синг, что ты станешь делать, когда она попытается тебя соблазнить?» «Когда она что?» Мак фыркнул. «Ты прекрасно слышал мои слова. Может быть, ты еще не до конца оправился после смерти Гретты, но она уже готовит свою позицию, дружок». «Она вроде бы очень добра, очень скромна, но только посмотри на ее позы, на ее взгляды, на то, как она внимает каждому твоему слову. Я, наверное, сам бы и не заметил, но Мейс – Она женщина и замечает все. А когда она упомянула об этом, я уже и сам стал обращать внимание. Меня не интересует ни одна женщина. Я буду регулярно напоминать тебе об этом», — Мак покачал головой. Ну а пока сейсмические заряды заряжены, мы, наверное, пойдем на штурм сэдди Синг кивнул. Тогда давай. Что-то не слышно обычного энтузиазма. Синклер пожал плечами, наблюдая, как солнечный свет заливает долину у него под ногами. Я просто мрачен, маг. У меня неважно, на душе вот и все. Мне потребуется еще какое-то время, чтобы забыть Грету. Потребуется побыть наедине с собой. «Мне просто необходимо куда-то уйти, побыть одному, подумать. Ты можешь это понять?» Мак ему тепло улыбнулся. «Понимаю. Думаю, и остальные тебя поймут. Что-нибудь еще тебя тревожит?» Синклер бросил прутик и взглядом проследил, как он описал дугу, блеснув в солнечном свете. «Я никогда не говорил тебе правду о своих родителях, Мак. Они были убийцами. Вот почему я находился под опекой государства». Я никогда не знал их, но, видимо, они походили на Артуфера. Поэтому ты так решительно хочешь покончить с Макартой. Синг поднялся на ноги и вышел на то место, откуда было видно восходящее солнце. Прикрыв глаза рукой, он наблюдал за светилом. Подумай только, как много людей они убили здесь на Тарге. Подумай о том, что они здесь сделали и ради чего. Они даже не стали посылать своего Брайана, чтобы вести переговоры. Подумай, как можно спокойно спать после того, что они сделали с Артефера. А мои родители? Во что они их превратили? Ладно, Мак, надо делать что-то одно. Если уж мы решили, то необходимо начинать с чего-то. Мы сумеем очистить Ригу до того, как с нами будет покончено». «Ты явно преувеличиваешь», — Мак поднялся. Синклер серьезно поглядел на него. «Не знаю». Мы ведь уже привыкли выполнять невыполнимые приказы. Я собираюсь сделать по-иному. Поглядим, что мы сумеем после себя оставить. Сэдди, лишь первая болезнь, требующая излечения.